Глава двадцатая. Ян Ли. Я знала, что так будет. Закон жанра «Купили красавчика на распродаже? Ждите неприятностей». Правда, красавчик из Юншена все еще сомнительные, но неприятности тоже не те, которых я ожидала. Никаких демонических преследователей, тайных посланников от бывших собратьев заклинателя, рокового секрета или ужасающей тайной фигни. Про преступление он сухо сказал, дескать, никого не убил и не предал, а остальное — внутреннее дело пика Дан Шан, и простых людей не касается. Ну и ладно. Мне и семье навредить Юн Шен все равно не может. Ни прямо, ни косвенно, даже если вдруг окажется кровавым маньяком. Печать не даст. Это краеугольный камень здешней системы рабства. Только почему-то мне не легче. Больно аж жуть. Бедный мой нос. До сих пор толк не возьму, почему ему понравилось плечо Юншена, если при попытке отойти от парня дальше, чем на 20 шагов, эта часть тела включает функцию поливалки. Медитации помогали, хотя я их терпеть не могу. Меня вечно что-то отвлекает и бесит. Но с Юншеном не забалуешь. Печать весьма своеобразно понимает подзатыльники, проходящие под лозунгом «на пользу хозяйке». Что-то серьезнее не прокатит, но мне хватает. Да и вообще. Я ведь не дура, а другого выхода нет. Или научусь контролировать себя, или сдохну. Волшебный нюх лекарю-детективу весьма к месту. Но им еще надо овладеть. К счастью, есть возможность отвлечься на привычные приятные, лечить недоумерший организм, параллельно изучая все, что с ним связано. Зелья новые на пациенте испытывать, хотя и не совсем новые, но улучшенные. Я первую версию варила для пострадавшей наложницы — Между прочим, за золото. Та довольна осталась, вернув косы за четыре месяца, пока ее господин был в дальней провинции по поручению императора. А для юншена я средства немного модифицировала, дополнила и очистила. У заклинателя приятные на ощупь волосы оказались. Одно удовольствие втирать в пряди с надобья. Хотя он и ворчал про запах. «Недели через две буду ему косы заплетать». И все бы хорошо, если бы не семейство Фен с их срочными матримониальными проблемами. По крайней мере, с наследником семьи Лу проблем не было. Шкатулка с компроматом на товарища уже год лежит в моем шкафу в одном из потайных отделений – «Ты знаешь, где? Кот три синих, четыре красных!» — Кивнул я Аллею. И в ответ на вопросительный взгляд учителя пояснила. «Молодой человек был одним из кандидатов в «Мои мужья». На первый взгляд, как по заказу, симпатичный, приятный в обществе, скромный, добродетельный, настоящий сын своего овеянного славы веков семейства». Юншен фыркнул и скептически приподнял бровь, демонстрируя сдержанный интерес. Вообще, когда он слегка оттаял, я порой из-под любовалась богатством его мимики. Это существо с задатками каменного идола, неуловимым движением век, умудряется продемонстрировать палитру эмоций. Но главное его достоинство, конечно, глубокий кошелек отца, который юноша усердно пытается опустошить каждый раз, как его выпускают за порог поместья без сопровождения представленного родственниками слуги тела хранителя. Подозреваю, что наш красавчик от охранника периодически просто сбегает. Я посмотрела, как усердно аллея ковыряется в потайном шкафу и слегка притормозила поганцы «Шкатулка! Не отвлекайся на то, что тебя не касается, братик!» И нечего губы дуть. Так о чем я? Поправив пол и халата и усаживаясь в позу лотуса, я продолжила. Молодого господина Лу знают в местных и горных домах и борделях, как завсегдатые в белой маске. Сведения мне дорогого стоили. Тайну клиентов дельцы хранят свято. Почти. Если бы неудачное стечение обстоятельств. На лице молчаливого заклинателя появилось сначала пренебрежительное презрение к беспутному сыну семейства Лу, а затем явное неодобрение моего вмешательства в стечение обстоятельств. Уже четыре раза молодой господин Лу устраивал в радужных и весенних заведениях погром и более десятка одалживал у сомнительных личностей огромные суммы на развлечения. Только тяжелая рука старого господина Лу удерживает клан на плаву, но не всегда мирными способами. И это я сейчас не про отбитый от наследника говорю. В семействе дитятка даже не пароли никогда, а зря. Я про пару трупов наглых кредиторов, что узнали лишнего и попробовали подзаработать дополнительно шантажом. Мерзость. Прозвучала емко и спокойно, но в то же время показательно. Может, чуть позже попросить Юншена обучить меня еще и элегантный, эм, даже не знаю, как назвать, — Невозмутимости? Искусству поддержания беседы? — Ага, согласна. Пчхи! — Ну, ёлки вам под палку! В нос попал резкий запах с улицы. Наверное, какая-то дрянь опять зажгла рядом с домом ароматическую палочку, да ещё и с запахом лилий, самую резкую и вонючую. И я даже знаю, какая именно дрянь. Не зря служанка-лисянь из-за кустов с утками не вылезает. Однако теперь сидит не возле крыльца, а за оградой жасминовых садов. «Но вонь все равно сильная». Не ругайся неведомыми словами, ученица. Пусть их содержание многим и непонятно, но посыл очевиден. Он на секунду прикрыл глаза, о чем-то размышляя и принюхиваясь. Явно почувствовал благовоние, но, в отличие от меня, небожитель прекрасно контролировал нюх. Даже завидно. Внезапно он встрепенулся, замечая, как я вытираю струйку крови под носом. «Подойди ближе». «Я, кажется, понял, в чем дело». «Господи, да я с ним обниматься готова круглыми сутками. Он единственный в этом мире, кто приятно пахнет. А мне уже и от брата хочется держаться на расстоянии, особенно после его вечерней трапезы с чесночными булочками». Уф. Нос радостно уткнулся в плечо заклинателя. Сразу стало легче дышать. «Не обязательно так делать», — спокойно заметил Юншен. «Закрой глаза. Погрузись на первый уровень самопознания». И смотри на свои потоки, когда ты рядом со мной. М? -м? Вы просительно промычала я с намёком на желанные объяснения, ещё и глаза пожалобней состроила. Лень не есть добродетель на пути совершенствования. Старайся не купился учитель на мой измученный взгляд. Я маленькая, я больная, учитель, позаботься обо мне. Я снова уткнулась носом в отворот нижнего халата Юншена и с упоением вдохнула аромат, припорошенный снегом, горной сливы. «Ты хитрая и ленивая лиса», — заклинатель ткнул пальцем в мою переносицу. «Ты проявила неосторожность, потому и произошло недоразумение, а теперь демоны знают, что творится в потоках и меридианах». Когда я рядом, ты, во-первых, выравниваешь течение ци, которое у тебя в остальное время стремится в одну точку за носоглоткой. Он снова нажал мне между бровей, слегка массируя. Во-вторых, начинаешь сливать в меня избыток энергии, что уже скопилось к этому моменту возле меридианов. Потому и становится легче. В этом моя ошибка. Вдруг покаялся он, убирая руку. а а, -а сразу опять заболело. Верните моему носу волшебные пальцы». «Ты прибегала с кровотечением, прижималась ко мне и цы выравнивалась. А после мы садились медитировать, когда проблема фактически была решена. Тогда мы не осознали причину. Следовало делать иначе». «Слушай, у тебя здесь три шкатулки!» Расковырявший дальнее отделение шкафа Алий отвлёкся, наконец, от весьма интересного занятия. «Которое про женихов? А остальные, кстати, про кого?» «А ну не трожь!» — спохватилась я. «Белую бери и брысь от шкафа».